Старуха и еще что-то попричитала, а потом поманила нас к себе, говоря, «Подойдите, птенчики милые, я вам дам травки одной, хорошей травки, раз в году она цветет, равнехонько один, в ночь под самый Иванов день». Мы, не ожидая дурного, приблизились к ворожье, Но вдруг на сморщенном лице ее рот перекосился,